это услужливо и ехидно напоминала мне теперь тюрьма. Жили мы тогда недалеко от Пушкинской площади в старом деревянном и оштукатуренном сверху двухэтажном доме, очень типичном для Москвы. Их стояло на нашей улице три таких подряд, и еще во времена моего детства осмотрел их какая-то комиссия и определила, что для жилья они не годятся. На углу каждого из них написали синей масляной краской д н с что означало «дом на слом». Простояли они, однако, до 1970 года, и все время в них люди жили. В нашей квартире на втором этаже жило четыре семьи. Одна из них — наши родственники. Кухня же, коридор, ванная и туалет были у нас общими. Считалось, что нам еще здорово повезло Бывали квартиры и по 10-12 семей, а то и вообще бараки, где семьи жили, разделенные занавесками или фанерными перегородками. Да и соседи у нас были сравнительно спокойные. Во время войны московские жители почти все эвакуировались вглубь страны. Другие же, выкуренные из фронтовой полосы семьи, оседали в Москве и селились в оставленных домах. После войны, когда вернулись старые жильцы, Москва оказалась переполненной. Уезжать из Москвы никто не хотел, так как снабжалась она продуктами лучше, чем провинция. Жили в подвалах, сараях, в бараках, а почти во всех квартирах ютилось по многу семей, хоть и до войны была теснота в коммуналках, а стало еще хуже. Так продолжалось до 60-х годов, но и сейчас еще больше трети московских квартир коммунальные. Такая жизнь порождало бесконечные коммунальные склоки, ссоры и драки. Люди не могли скрыть друг от друга малейших подробностей своей жизни, и каждый знал, что варится в кастрюльке у соседа. Любое неосторожное обраненное на кухне слово могло быть использовано в этой кухонной войне для политического доноса, особенно если это сулило возможность получить опустевшую комнату. Тяжелее всего приходилось людям интеллигентным, исконным московским жителям, воспитанным по-старому. Они не могли опуститься до кухонных склок, до каждодневной борьбы за жизненное пространство, да и приучены к этому не были. Воспитание требовало от них уступчивости, сговорчивости, вежливости, а повседневная жизнь — обороны Проблема эта, если ее обобщить, стала, видимо, одной из центральных в нашем веке. Интеллигентность и вежливость стали неконкурентоспособными в столкновениях с хамством, подлостью и грубой силой. Что противопоставить им? Использовать те же средства? Но тогда наступает внутреннее перерождение, и обе стороны перестают что-либо отличать друг от друга оставаться собою, но тогда наступает физическое истребление. Не та проблема ощутима и в попытках западных обществ противостоять коммунизму или внутреннему терроризму? Бабушка моя, не зная, может быть, универсальность этой проблемы, стыдилась выходить на кухню, когда соседи развешивали там для просушки украденные у нее простыни. Точно так же исчезала неосторожно оставленная посуда. К счастью, очевидно, благодаря нашей уступчивости ни скандалов, ни драк не происходило, чего нельзя было сказать о других домах в округе. То пьяный муж гонялся с ножом за женой подвру, то дрались в какой-то квартире и со звоном разлетались стекла, а то и просто сцеплялись где-то бабой и истошно материли друг друга полдня. Все это были обычные сцены. Жили в пятером в двух комнатах. Родители большую часть дня были на работе, сестра в школе, а мы с бабушкой оставались дома. Вместе мы ходили за керосином, газа еще не было и пищу готовили на керосинках. Вместе же выстаивали огромные километровые очереди за мукой. Выставить такую очередь нужно было несколько дней. И чтобы порядок не спутался, на ладонях писали чернильным карандашом порядковый номер. По вечерам и по утрам Приходили на перекличку. Обычно стояли целыми семьями с детьми, так как количество муки на человека было нормировано. По вечерам бабушка читала мне вслух, в основном Пушкина, Жуковского, Некрасова, сказки Андерсона или братьев Гримм. Была она уже очень старая и обычно засыпала среди чтения. Очки у нее сползали, и она начинала всхрапывать, а я... Теребил ее, бабушка, ну что там дальше, бабушка, ну не спи. Иногда мы с бабушкой ходили гулять далеко. Мы шли не торопясь вдоль реки, через Красную площадь и в Александровский сад, вокруг Кремля...